Стелла Кьярри. Телохранитель для дочери друга. Глава первая. Владимир. «Яхта, огонь! Поздравляю! Тельняшку не забудь, чтобы по палубе растекать. Заманивать русалок своими бицепсами». даниил Иосифович. Мы же договорились, без формальностей». «Я всегда считал тебя другом, и раз уж наши рабочие отношения закончились, очень прошу называть меня просто. Без отчества». «Ладно, как скажешь». Расплываюсь в улыбке. Даня много лет был моим клиентом. Я обеспечивал его безопасность, но вот от главной беды уберечь не смог. Некоторое время назад очаровательная особа сумела прорвать оборону. Одним выстрелом в сердце она убила сразу двух зайцев, влюбила его в себя — и лишила меня работы. Молодая семья временно переезжает за границу и в моих услугах больше не нуждается, а я отправляюсь в долгожданный и заслуженный отпуск. «Чем будешь заниматься после кругосветки?» — похлопывает по корпусу моей новенькой яхты. «Честно говоря, на передовую не собираюсь. У меня отличные ребята, которые знают свое дело. Бизнес приносит неплохой доход», Да и накоплений хватит на безбедную жизнь, я ведь особо не тратил. Вот, только на яхту. Довольно смотрю на свое новое имущество. Эта красотка стоила того, чтобы ее купить. Тут есть все, чтобы отправиться в путешествие, только я и море. Мечта. Уверен, что такая спокойная жизнь по тебе. Может быть, кроме охранного агентства открою какой-нибудь кружок по единоборствам. «Буду учить молодое поколение себе на смену». Пожимаю плечами. «В принципе, я и сам еще хоть куда. Сорок лет для мужика не возраст. Просто надоело». «Хочется чего-то нового или хотя бы на время сменить обстановку. Перезагрузка, встряска. Называй как хочешь». «Как говорится, поживем-увидим. У тебя как раз будет время подумать над этим в отпуске». «Ах, даже немного завидую». «Точно». Довольно хмыкаю. Пусть завидует. Я-то холостяк, сам себе предоставлен. Я тоже думаю, не прикупить ли мне яхту или котерок, но Катька боится, что ее будет укачивать и тошнить. Ой, не знаю. Девушки на корабли к беде, а уж беременные, так и вовсе. Начинаем смеяться. Данька любит свою жену, но мой юмор оценивает. Там каюта, а вот тут у меня небольшая кухня. Вов, знаешь, что скажу? Всё-таки надо тебе завести девчонку. Будут тебе и блинчики, и яичницы по утрам, и все такое. Намекает, заставляя меня хмыкнуть. Я и сам себе хорошо блинчики приготовлю. А что касается девочки, то есть у меня одна на примете. Вчера приблудилась, не выгонять же. Вижу, как вытягивается лицо у Даниила. Эй, иди сюда. котенок. Зову. В углу, где стоят коробки с запасами, происходит странное шевеление. Даниил вздрагивает, а я начинаю откровенно посмеиваться. «Да не бойся, она еще малышка совсем». «Вова! Ну ты приколист!» Понимает, о чем я, увидев рыжую кошку, выбирающуюся из коробки. «Это не девочка, это животное, причем домашнее, а не корабельное». «Разве ты не знаешь, что моряки часто берут с собой питомцев?» почусываю за ухом. Пушистая начинает громко урчать и щурится от удовольствия. Такую женщину я готов потерпеть рядом с собой. И на этом точка. Киваю за барную стойку. Пора бы я отпраздновать обновочку. Знаешь, что перед выходом в море надо аборт разбить бутылку? Говорят, что это традиция. Точно. А я думал, на кой черт мне шампунь подарили при покупке? Сам знаешь, нормальные мужики предпочитают другое, Подмигиваю и достаю специально подготовленный пиратский напиток. йо хо Поддерживаю. Но традиции есть традиция. Пошли! Хватает шампунь и зовет меня за собой. Немного странно поливать яхту игристом. Все-таки я не привык откровенно дурачиться, но Даня заражает меня весельем, поэтому разрешаю себе расслабиться. Громко напивая какую-то песню о море и обращая на себя внимание немногочисленных гуляющих, он трясет бутылку и на счёт раз, два, три, сует мне. Ну давай! Бей! Было-не было! Размахнувшись, сношу горлышко оглянцевую поверхность новенькой яхты. Фонтан брызг обливает меня, борт и. какую-то тетку, которая внезапно материализовалась из воздуха. Вы что творите, гражданин? «Простите, миледи, я угощаю...» Стараюсь взять себя в руки, но ее нелепая одежда и мелкие кудри, в сочетании со старушечьей розовой помадой, настолько веселят меня, что я продолжаю улыбаться как идиот. «Один раз в год можно и повеселиться!» «Вов!» — окликает Даня. «Он почему-то становится серьезным, хотя сам только что заставлял меня дурачиться». «Что?» «Убери это, тот ребенок». «Где?» Оглядываюсь по сторонам. Владимир Романович, это не вы, надеюсь? Старательно сдувая со лба, прилипшие волосы, раздраженно уточняет тетя. Я хмурюсь. Состояние эйфории улетучивается. Чую запах проблем. Григорьева Тамара Михайловна, из опеки, сыет мне в нос какую-то бумажку. Владимир, киллер. Через Е или И? Что? Киллер? Смотрит, ожидая реакции. «Келлер». Спокойно повторяю. «Уверен, она специально коверкает мою фамилию, выводя меня на конфликт». «А, собственно, к чему вопрос? И что вам от меня нужно?» Наконец, в стороне замечаю небольшую коляску, в которой спит маленькое существо в розовых сандалиях. «Вы знакомы с гражданином Храмовым Егором Алексеевичем?» «Да». «Он имел неосторожность указать вас опекуном». «Чего?» Я едва не роняю разбитую бутылку. «Ознакомьтесь и подпишите, если вы, конечно, дееспособны и вменяемы, в чем я начинаю сомневаться». Цидит, опасливо поглядывая на острое горлышко, розочку, в которую превратилась бутылка дорогого шампанского. «Он дееспособен и трезв. Гарантирую и поручаюсь за него», вступает Даниил, закрывая оружие в моих руках. «Самый надежный человек из всех возможных!» «Просто он в отпуск собрался. Вот по традиции мы и пошли. Ну, знаете, поливать борт. Как корабль, когда на воду спускают. А мы сами ни-ни. Как стекло. Можем дыхнуть куда надо». «Достаточно, молодой человек!» Обрывает и повторяет, как заезженная пластинка. «Ознакомьтесь и подпишите». Беру у нее из рук сомнительную бумажку и пробегаюсь глазами. «Так и есть. Егор, видимо, сошел с ума». Могу я узнать, что с моим другом? У ребенка есть отец и мать, и я не имею к нему никакого отношения. Егор Алексеевич умер на прошлой неделе, а мать девочки погибла в автомобильной катастрофе еще полтора года назад. Сжимаю зубы. А ведь он говорил, что женился. Я поздравил его и не спросил про Наташу. Гордый. Чёрт. Мы ж с ним так давно не виделись, и я ничего о нем не знал. А новая жена? Еще родственники? «Есть хоть кто-нибудь?» Перебираю в уме. «Маргарита Храмова под следствием по подозрению. Есть еще одна дочь, но она находится за границей, и...» Признаться честно, ей самой нужен опекун. «Но если вы с ней договоритесь...» Малышка тем временем просыпается и начинает барабанить ногами по коляске, привлекая внимание. Женщина поднимает козырек, и я вижу маленькую копию Наташки, жены Егора. Зеленые глаза на пол лица и волнистые черные волосы. Боль пронзает сердце, но лишь на мгновение. Что будет с ребенком, если я откажусь? Ее определят в детский дом до выяснения. Если сестра не оформит опекунство вместо вас, то ребенку будут искать новую семью. Все это время она будет в детском доме. Если вы откажетесь, то Амалия, скорее всего, вообще никогда не вернется в семью. Почему вы так говорите? Малышка выглядит вполне здоровой и даже улыбается, протягивая руки. Наверное, хочет вылезти из коляски. У нее есть небольшие отклонения в развитии, но это поправимо, при должном уходе и занятиях. Ей требуется повышенное внимание и много любви и тепла. Вы сможете ей дать все это? Вы сами как думаете? Не выдерживаю. Какой-то абсурд. Я ничего не понимаю, и, скорее всего, это всё мне снится. Я никак не думаю, поэтому спрашиваю вас. Вов на пару слов. Даня оттаскивает меня в сторонку. Что? Бросаю на него убийственный взгляд. Ей нельзя в детдом. Она такая маленькая. Кто там с ней будет заниматься? Ребенок останется инвалидом и все. И что ты предлагаешь? Возьми ее себе. На время. Там же есть еще какая-то девушка. Вдруг она адекватная? Вернется домой и пусть себе сестру забирает. Передашь ребенка ей и будешь свободен. Ты в своем уме. Что я делать-то с ней буду? Няню наймешь, а отпуск. Ну, кошку же ты взял. Она ж, черт возьми, не кошка! Это ребенок! Живой! Повышаю голос на Даниила и тут же жалею. Он-то уж точно ни в чем не виноват, а мне надо сохранять спокойствие. Но в голове включается сирена: Дети, это не то, что мне сейчас нужно. Молча выражаюсь самыми нецензурными словами. При мысли, что мне предстоит отложить поездку и разгребать чужие дела, настроение окончательно портится. И хотя лицо не выражает ничего, кроме равнодушного спокойствия, профессиональная выдержка делает свое дело. В душе от моего самообладания не остается и следа.